«Святой воин!» «Э, да у нас тут новый прихожанин!» Услышал я веселый басок и оглянулся. На дорожке в двух шагах от меня стоял тот самый батюшка, который приходил к нам в школу. «Как его? Отец Сергей. Митрич, вышедший из сторожки, пару минут назад подошел к священнику, благословился, совсем как Ленка Симонова, и тоже поцеловал ему руку. — Вот, батюшка, котенок у меня в сторожке поселился. Благословите для него покупать молочко, сметанку, мясца понемножку. Молочко и сметанку благословляю, а с мясцом погоди маленько. На Рождество купишь сразу, и ему... «И себе!» Священник перекрестился и вошел в церковь. Следом за ним прошмыгнул и я в открытую дверь и остановился у порога. Да чего же здесь было... Нет, не просто красиво. Хорошо. Еще не горели свечи на больших золотистых подсвечниках, не горела огромная люстра под потолком, Но темно не было, светились иконы. Мягким, едва заметным светом светились лица святых, их строгие и добрые глаза. Нет, все я как-то не так говорю. Здесь и слова-то нужны другие, только я их не знаю. Дмитрич степенно прошел вперед. где на высоком узеньком столике с наклонной крышкой лежало что-то, чего я издали с полу не мог разглядеть. Наклонился и поцеловал. Обернулся ко мне. «Что, Дымка, нравится в церкви? Был бы ты мальчишкой, тоже бы сейчас приложился к иконе. Нонче мученица Евгения, но ее образа у нас пока нет». так что положили икону всех святых. Зато на ней сразу столько святых. И Николушка, угодник божий, и Спиридон, и Варвара. Я тебе как-нибудь почитаю их жития. «Василий, ты что это? Не как котенку вздумал жития читать?» усмехнулась пожилая женщина, вся в темном, расставлявшая свечи на подсвечниках. «Может, и молиться его научишь?» — А что, и научу, — отозвался Василий Дмитриевич. — Он у меня такой умница, только что не говорит. Я тихонько левым бочком прошел вперед. И замер, под устремленным прямо на меня испытующим взглядом. С большой старинной иконой всю ее сверху донизу прочерчивала тонкая трещина, смотрел воин. Я так подумал, что нельзя его назвать ни солдатом, ни офицером. Воин. Он был в воинских доспехах, в руке крепко сжимал копье. Подняв глаза, я с трудом разобрал причудливую вязь таких же, как в псалтыри, букв. Св воин, мученик Дмитрий Салунский. Святой воин, мученик «Это что же, его, значит, мучили, а он не сдался врагам?» «Я видел такое в кино про фашистов. Наши были храбрыми и мужественными. Они умирали, но не предавали свою родину. Они отважно защищали, таких же, как я, мальчишек и девчонок». Святой воин посмотрел на меня одобрительно. Он словно бы говорил, «Все ты правильно понял». Только враги мне достались пострашнее фашистов. Они хотели не тело убить, а душу. Это гораздо хуже. Нет, я не слышал этих слов, но просто вот откуда-то понимал это. Василий Дмитриевич поставил восковую свечу на подсвечник у иконы святого воина. Что, дымка? Загляделся на воина Дмитрия. Был бы ты не Дымкой, а Димкой, мальчишкой. Это был бы твой покровитель. У меня от этих слов голова пошла кругом. Ничего себе! А Митрич продолжал. Это был не просто воин. Сильный духом, нестерпимые муки перетерпел за Христа. И теперь помогает всем, кто ему молится. Я его. Очень почитаю. Моего-то отца Димитрием звали. Гляди-ка, Ларищина свеча за обедню так и не догорела. Вон какая большая свеча, витая, красивая. Ох, горюшка материнская. Святые отчи Димитрия, помоги рабе Божьей Ларисе, верни ее, непутевого сына, отрока Димитрия. Он отошел к другим иконам. И там тоже ставил свечи и что-то приговаривал, молился за кого-то. А я сидел оглушенный услышанным. Так это точно моя мама! Это она приходит сюда и молится обо мне, и ставит самые красивые и большие свечи, чтобы только я не пропал совсем, чтобы вернулся домой. Так значит, я поэтому. «Прибежал сюда!» «И поэтому тоже!» Тихо прозвучал во мне уже знакомый невидимый голос. «Молитва матери со дна моря достает, и святой воин Дмитрий молится за тебя с того самого дня, как тебя в младенчестве окрестили». «Меня окрестили?» Я спрашивал молча, Но невидимый услышал. Твоя бабушка отвезла тебя двухмесячным в дальнюю деревню, где так и не смогли закрыть церковь. Люди там крепкие, верующие, не отдали Божий храм на поругание, а крестила, привезла домой в крестике. Жаль, что мама твоя тогда считала себя неверующей. Рассердилась на свекровь, сняла с тебя крестик и убрала подальше. Хорошо еще не выкинула. Рука не поднялась. Когда придешь домой, посмотри в антресоли над книжным шкафом в самом уголочке под книгами. Там твой крестильный крестик. Надень его и носи. Я хотел возразить, что пока не стану человеком, не смогу вернуться домой. Но голос опять смолк, и я не знал, услышит ли он меня теперь. Внутри меня все горело, в сердце радостно стучало. Когда придешь домой? Я приду домой. Теперь уже, наверное, скоро. Воин Дмитрий, ободряюще, с сочувствием, смотрел на меня с иконы. Долго еще я бродил по церкви, останавливаясь то перед одной, то перед другой иконой. Читал надписи и каждого святого просил помочь моей бедной маме, утешить ее и дать ей побольше сил. Просил и мне помочь, поскорее стать человеком. Не мальчиком, это само собой разумеется, но сначала человеком. Раньше я никогда никого, кроме мамы, ни о чем не просил, потому что человек — это звучит гордо, потому что просить нехорошо, жалким быть стыдно. А здесь мне не было стыдно, что все эти святые видят, какой я слабый и жалкий. Не было стыдно просить. Я чувствовал, что все они, хоть и видят, наверное, в первый раз, любят меня и поэтому жалеют. И нет в этой жалости ничего постыдного, унижающего. Наоборот, я словно поднимался над собой маленьким сереньким котенком, и что-то во мне возносилось. Высоко-высоко. К расписанному чудесными картинами куполу и еще выше к синему небушку, к Богу, я неумело всей лапкой попробовал перекреститься. Хорошо, что никто этого не видел, но сразу вокруг меня, словно вспыхнули тысячи самых больших свечей. Так светло стало глазам, и еще. Сердцу Я видел все свои гадкие плохие поступки, которые совершал, когда был мальчишкой. Сколько раз я обижал тех, кто был слабее меня. Да вот и над Ленкой смеялся вместе с другими в классе и стукнул один раз. Она так плакала. И маму-то свою я не любил по-настоящему. Обманывал, не слушался. И вообще, ничего-то хорошего я никому не делал. Слезы хлынули из моих глаз. И я зажался в уголочек, чтобы никто не видел, как я плачу. Никто из стоявших в церкви людей. Потому что святых я не стыдился. Я плакал и вспоминал. Сам старался вспомнить и так вот молча рассказать каждый свой проступок. И в мыслях говорил себе, когда опять стану мальчиком, буду очень-очень стараться никогда больше так не делать. Так плакал я долго-долго, а потом, наплакавшись, улегся в уголочке и крепко... Беснув, снув уснул под проникновенное пение хора, вдыхая клубящиеся волны уже знакомого горьковатого аромата. Разбудил меня Митрич. «Он ты где, Сонюшка? Эх ты, такую службу проспал! Но ну, иди ко мне, Дымка, иди. Пойдем с тобой вертеп строить!» Сидя на руках у Митрича, я вертел головой во все стороны. Но народ уже разошелся, и я так и не увидел, была ли на службе моя мама. «Была!» У иконы святого Дмитрия Солунского я заметил еще одну полусгоревшую толстую витую свечу. «Эх, как же я маму не увидел!» Thank you.